Вот и хорошо, раз я не понимаю, так и побей меня, и не будет барьера между нами. Да как ты не можешь понять? Наказание может следовать тогда, например... Ну, например, тебе мама строго говорит, «Володя, этого делать не надо, а ты, несмотря на запрет, раз — и делаешь запрещенное. Понял теперь? Понял. Ты хоть раз сделал то, что мама запрещает, Да, делал. Два раза делал. И еще буду делать, сколько бы мне мама Анастасия не запрещала это делать. Разговор с сыном продолжал складываться не так, как мной планировалось заранее. Никак не удавалось представить современное цивилизованное общество, а, следовательно, и себя в выгодном свете. Меня так раздосадовали очередные доводы сына, что я стукнул кулаком по стволу дерева и высказал ему, или в большей степени себе. Не все родители и в нашем мире побоями наказывают своих детей. Многие, наоборот, ищут правильную систему воспитания. И я искал, но не нашел. Когда приходил к вам в тайгу, ты еще совсем маленький был. Мне всегда хотелось обнять тебя, потискать. Но Анастасия говорила... Нельзя даже ласками мысль ребёнка прерывать. Мыслительный процесс ребёнка — это очень важный процесс. И я только смотрел на тебя, а ты всё время чем-то занят был. И сейчас вот непонятно, как с тобой говорить. А сейчас, папа, ты уже не хочешь обнять меня? Хочу, но не могу. Всё в голове перемешалось с этими системами воспитания. Тогда можно... — Я это сделаю. Обниму тебя, папа. Ведь наши мысли сейчас одинаковы. — Ты? Ты тоже хочешь меня обнять? — Да, папа. Он сделал шаг в мою сторону. Я опустился на колени и вообще как-то осел на землю. Одной рукой он крепко обхватил меня за шею и прильнул головкой к моему плечу. Я услышал биение его сердца а мое забилось сначала часто и с перебоями. Немножко труднее стало дышать. Наверное, через секунды или минуту бившееся с перебоями сердце вдруг стало выравнивать свой ритм, словно подстраиваясь к биению другого сердца. Очень легко стало дышать. Наступило такое состояние. Хотелось сказать или крикнуть, «Как здорово все вокруг!» Как прекрасна жизнь человека. Спасибо тому, кто придумал этот мир. И еще много чего хорошего хотелось сказать. Да, слова только внутри складывались. Я погладил сына по волосам и спросил почему-то шепотом. «Ну что, скажи, сынок, что ты такое запрещенное мамой натворить мог? И еще повторять собираешься?» «Когда увидел однажды маму Анастасию», — ответил Володя тоже шепотом сначала, не поднимая своей головки с моего плеча, — «когда увидел, он отстранился от меня, сел на землю и погладил ручкой траву. Травки всегда зеленые, когда им хорошо». Он некоторое время молчал, потом поднял головку и продолжил. «Я спасу свою маму. Однажды мамы долго не было. Я подумал, где она? И решил, что мама на соседней полянке, которая рядом с нашей, похожа на нашу, но на ней не так хорошо. Я пошел на соседнюю полянку. Там я увидел маму. Она лежала, не двигаясь, и белая вся была. И вокруг, лежавшей без движения мамы, трава была белая. Я сначала стоял и думал, Почему такое происходит? Не должно быть совсем белым лицом мамина и трава вокруг. Потом решил потрогать маму. Она глаза с трудом открыла, но не пошевелилась. Тогда я за ручку ее взял и тащить из белого круга начал. Она своей второй ручкой помогала, и перетащились мы из белого круга. Мама, когда прежней стала, мне сказала, чтобы я никогда ее не трогал, если еще такое случится. Она сама справится, а я не справлюсь. После того, как я побывал в Белом Круге и маму тащил,